Глава 18. А кому сейчас легко? Интерлюдия. На первом же занятии факультатива Борина на собственной шкуре убедилась, что преподаватель боевой магии, назвавшийся мастером Магнусом, с нездоровым пристрастием относится к девушкам. Он сразу взял первокурсницу в жесткий оборот». Послушай, барышня, с такой физической подготовкой тебе только рукоделием заниматься, а не боевой магией. Первое задание. Десять кругов вокруг полигона. И не вздумай филонить. Увижу вместо бега легкую прогулку, побежишь вместе со мной и попробуй отстать хотя бы на круг. А зыркать на меня своими зелеными глазками не стоит, не поможет. Бегом! Марш! — рявкнул он, и студентку как ветром сдуло. Задание преподавателя, больше напоминавшее приказ проштрафившемуся новобранцу в армии, здорово напугало студентку. И она с испугу сразу задала максимальный темп. Естественно, не рассчитала силы. На десятом кругу Борина выдохлась настолько, что на финише просто рухнула на землю. Разумеется, тут же рядом оказался Магнус. «Ты что, сюда отдыхать приперлась? Валяться будешь с кавалером в постели? А здесь без моего позволения даже дышать не стоит!» «Я ясно выражаюсь!» «Да, мастер!» — немедленно подскочила девушка, с трудом сохраняя равновесие. «Какими атакующими чарами владеешь?» Борина начала перечислять свои скудные умения, но была сразу остановлена громким окриком. «Какого ляда столько слов!» Так бы сразу и сказала, что ничего не знаешь. «Я ничего не знаю, мастер», — четко, словно печатая каждое слово, подтвердила девушка. Она быстро сообразила, что с этим преподавателем лучше вообще поменьше разговаривать. Тот отошел на пару шагов и начал внимательно присматриваться к неумехе. Борине даже показалось, что Магнус видит ее сквозь одежду. «Чего глаза опускаем?» «Команды не было. Смотреть прямо мне в лоб. Я ясно выражаюсь?» «Да, мастер». С таким мужланом можно забыть все слова, кроме «да», «нет» и бездумного повторения его собственных приказов. «Надеюсь, он здесь такой один?» — подумала Зеленоглазка. «Так, каналы развиты неплохо. Прорыв был, но организм совсем слабенький. Требуется серьезная прокачка». С такой жизненной силой, максимум с пробирками работать, он задумался, решая, что делать с новой студенткой. Значит так, барышня, малый пруд на полигоне видела? Да, мастер? Не уйдешь отсюда, пока его не покроет корка льда. Но там же тебе разрешали задавать вопросы? Слегка повысил голос Магнус. Нет, мастер. «Тогда выполняй приказ. Когда водная гладь станет ледяной, получишь право ко мне обратиться», добавил он напоследок и отправился мучить других студентов. Малый пруд имел размеры примерно 20 на 20 шагов. При нынешних способностях Борина с заморозкой такой площади и до вечера не управится. Лучше всего создание льда у нее получалось при контакте с жидкостью. Но сила заклятия распространялась от силы на дюжину шагов. Получалось, что с берега задачку никак не решить. Значит, сначала нужно доплыть до середины водоема, а затем заморозить воду и себя заодно. Могли бы и лодку здесь оставить. Вдруг кому-то покататься захочется, мысленно пробурчала девушка. После изнуряющей пробежки мозги работать не желали. Борина села на прибрежный валун и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. «Пруд слишком большой. Полностью его заморозить выше моих сил, особенно с берега. Значит, нужно попасть в его центр. Небольшой шанс появится, если там опустить руки в воду и поднапрячься». Борина разбила задачу на подзадачи. Первое. Добраться до середины пруда, не замочив одежду. Вариант с раздеванием догола даже не рассматривался. Жаль, что не умею ходить по воде. Эх, мне бы мостик. Получается, сначала нужен лед, чтобы дойти до середины, но на большой площади корка получится тоньше мизинца, и мой вес точно не выдержит. Возникшая идея ее воодушевила. Локально наморозить довольно толстую льдину, затем окружить ее тонкой коркой потом следующую, выстраивая из толстых льдин дорожку к центру водоема. Не прошло и часа, как весь пруд был скован тонким льдом. Девушка вернулась на берег и отправилась отчитываться о выполнении задания. «Надо же, а ты не так уж и безнадежно. сухо произнес Магнус. «Возможно, из тебя и получится, боец средней руки, ежели стараться будешь. Через два дня следующее занятие». А чтобы не прохлаждалось без дела, десять кругов, вечером и столько же утром, я ясно выражаюсь. — Да, мастер, — ответила девушка. — И не надейся меня обмануть. Каждый пропущенный круг выльется в пять на следующем занятии. Думаешь, я не смогу узнать, как выполняются мои приказы? — Думаю только о том, как их выполнить, мастер. — И это правильно, — кивнул он. — На сегодня все. Студентка поспешно переоделась и почти бегом вылетела из здания, примыкавшего к полигону. На выходе она едва не столкнулась со знакомым четверокурсником. Пришлось спешно убирать усталость с лица и расправлять плечи. «Привет, Барина! Неужели после занятий еще и на полигон ходишь? Ты точно на первом курсе учишься?» «Добрый день, Данкес!» «Приходится! Я же в группе первой категории!» «Смотри, замучают тебя наши учителя. Про вашего Магнуса страшные истории рассказывают. Правда, что он зверствует на факультативе. Пока не знаю, после одного занятия не скажешь. Гоняет студентов он жестко. Но хвалаварду пока никого не покусал и не поцарапал». «Представляю этот процесс», — усмехнулся Данкес. «Ты в поселок?» «Да, честно говоря, с непривычки с ног валюсь». Когда тем более идем вместе. Если упадешь, хотя бы донесу до крыльца твоего дома». «Виконт, разве так можно? Я ведь даже не дворянка. Такой опрометчивый поступок может вас скомпрометировать». «Как-нибудь переживу», — отмахнулся парень. «К тому же, вдруг на самом деле я строю коварные планы? Это какие же? Например, готовлю почву, чтобы перетянуть в рот перспективного волшебника». О будущей карьере Борина пока даже не задумывалась, однако поступить на службу к графу, а отец Данкеса таковым и являлся, было весьма престижно. «Ваше коварство не знает границ, Виконт, нетитулованной девушке с первого курса намекать о столь завидной карьере. У тебя здесь особый титул, лучшая ученица водного факультета». «Так уж и лучшая», — усмехнулась Борина, однако ей было приятно это услышать. «А еще самое красивое», — добавил он. «Поскольку о вкусах не спорят, то и я не стану». И всю дорогу они болтали ни о чем. Когда девушка пришла домой, почему-то возникла мысль. «Интересно, он танцует так же, как Платон». После того, как в очередной раз ткнули мордой в мою пустотность и милостиво позволили жить лишь потому, что прошел испытание, настроение испортилось окончательно. Мало мне переживаний из-за здоровья мастера, перспектив дорожных стычек и неизвестности, поджидавшей в степи, так еще и эта больная мозоль. С рассветом оседлал лошадку, выехал на нужную дорожку и быстро помчался в сторону живой степи пути постоянно размышлял о невидимом камне, который вытащил из костра. Ведь он каким-то образом словно растекся по всему телу. А для чего? Планировал прикончить, но не получилось? Или наоборот, чем-нибудь одарил? Хотя, как же, дождешься от них подарков. Еще бы понять, кто ж та сволочь, которая меня туда направила. Сначала к обрыву, а затем на огонек. В раздумьях не заметил, как добрался до деревни, где накануне собирался заночевать. Несмотря на почти бессонную ночь, отдыхать не стал, чтобы не тратить драгоценное время. Позавтракав на скорую руку в местной забегаловке, сразу отправился дальше. И ближе к вечеру прибыл в селение, рядом с которым начинался горный переход в степь. Неужели добрался и не сгинул по дороге? Хотя шансов было хоть отбавляй. «Ничего, еще степь впереди. Успею сегодня пройти или дождаться утра. Перевал не то место, где стоит разгуливать в темноте. Наверное, ночь проведу здесь. Но сначала неплохо бы сходить в баньку, пообщаться с местным населением. Прошлое посещение здешней баньки ярко впечаталось в память. «Привет! Не ожидал увидеть тебя здесь, Алтон! Неужели в степь собрался? Надо же!» Рискованно, очень рискованно. Говорят, в буйный сезон оттуда возвращаются лишь двое из десяти. Пугающие шансы, не правда ли? Я бы путешествие туда точно не советовал. Мужчина показался смутно знакомым, но не до такой степени, чтобы знать меня лично. Следовательно, мое имя ему назвал кто-то другой. Заочное знакомство меня напрягает. Обычно оно сродни наводки на цель. И если этой целью являюсь я, очень рад видеть, и сам не ожидал тебя здесь встретить. Не зря говорят, что мир тесен. По поводу степи не решил пока. Может, и не пойду. Ты сам-то где остановился? В трактире или на постой взяли? Слышал, тут баньку можно организовать неплохую. Ответил ему примерно в той же говорливой манере. Думал, что незнакомец тушуется. Ошибся. Тот даже обниматься кинулся но я жестом его остановил, оберегая личное пространство. Мы в трактире остановились. Незнакомый знакомец ничуть не смутился, продолжая в том же духе. Кстати, комнаты там пока свободные есть. Присоединяйся. Пивка попьем, барышень местных потискаем, пообщаемся. У моего приятеля куча новостей, которые тебя могут заинтересовать. Ладно, заскочу попозже, а сейчас нужно кое-кого навестить. «В каком ты номере?» «В шестом», — сообщил он. «Так, может, сразу к нам? А утром к знакомым заглянешь?» «Нет. Ночь я предпочитаю проводить с красивыми женщинами, а не с потными мужиками». «Согласен с тобой, Алтон». «Ладно, дождемся утра. не стал настаивать он. И в этот момент я ощутил легкое касание шеи. Мне сразу поплохело. Почувствовал, что не могу сдвинуться с места». Сзади подхватили, не упасть. Затем уже вдвоем вместе с говоруном повели в тот самый трактир, возле которого мы общались со знакомым. Вспомнил. Этого болтуна я видел в родунах, когда ко мне пристали ученики Левшана. С ним тогда еще был один тип, но не тот, кто сейчас поддерживает слева. Мне стало совсем обидно. Столько опасностей преодолел. Драки, стычки, испытания... А попался так глупо. Один зубы заговаривал, второй подошел сзади, и все. Одно прикосновение, и я бревно. В номере меня положили на кровать. «Когда он уснет?» — спросил Говорун. «Должен прямо сейчас. Глаза у меня действительно сами закрылись. Стоило оказаться в комнате. Почувствовал дуновение в лицо, но ресницы даже не дернулись. Проверяют сволочи. Ну-ну, я все равно очнусь». И тогда вы пожалеете. По моим ощущениям, тело вырубилось, но мозг продолжал работать. Я слышал разговор похитителей. Чувствовал, как с меня сняли рюкзак, торбу, куртку, рубаху, все амулеты и обувь. А затем нацепили тяжелые браслеты на руки, ноги и шею. Блокираторы. Они же и накопители. Эти гады еще и дойную корову из меня делают. Как бы им подоходчивее объяснить что со мной так нельзя. Я испытание электрической пантерой прошел, правильный камень выбрал. Вот бы сейчас этим камнем кое-кому в теме заехать. «Роткин, ты свою часть сделки выполнил. Держи свои три монеты. Свободен. Но если хочешь заработать, можешь остаться. Нам бы не помешал маг еще на пару дней. Ты как?» Голос принадлежал Говоруну, а обращался тот, скорее всего, к молодому парню, который меня вырубил. «Куда ехать?» — спросил он. «Руниек. Пять монет золотом», — чуть подумав, назвал цену Роткин. «Руниек — это же вроде место резиденции графа Рунского. Все-таки не удалось мне обмануть Виконта. Наверняка подстраховался, сволочь». Между тем похитители продолжали разговор. «Ладно». Пусть будет пять, но оплата в городе. Если не согласен, тебя никто не держит. И еще. В Руниеге ты сможешь устроиться на работу к одному небедному человеку. Ему толковые волшебники нужны. Сначала выполню работу, потом посмотрим, — произнес тот, кого звали Роткиным. Вот это правильно. Не стоит строить новых планов, пока не закончился старыми. А про паренька ты ничего спросить не хочешь? А оно мне надо. Лишние вопросы и лишние ответы иногда ведут в могилу. Ты мне нравишься все больше и больше. Этот как? Долго дрыхнуть будет? Сутки точно. Но если нужно, могу разбудить хоть сейчас. Нет, пусть отдыхает. Насколько знаю, дорога у него была длинная и вряд ли спокойная. Опять же, ночь на носу. Пойдем лучше пивка хлебнем. Да поужинаем плотно. Нам завтра с рассветом в путь. Местные говорят, вчера на вершинах гор видели красные вспышки. Тогда действительно стоит поспешить. В буйный сезон лучше быть как можно дальше от живой степи. «Мархат, где ужинать будем? В трактире или сходим в харчевню?» «Трактир», — раздался голос, которого раньше не слышал. Хлопнула дверь, и все звуки стихли. Понадеявшись на заклятие, похитители оставили меня без присмотра. Мне очень захотелось осмотреться, но попытки разбудить тело успехом не увенчались. Даже глаза открыть не удалось. Какого бана? Слух в норме, осязательные ощущения остались, а подвижности полный ноль. Что этот Роткин со мной сделал? Отключил часть нервной системы одним прикосновением или запустил внутрь какую-нибудь порчу? Работу он, видите ли, выполняет. Таким работничкам Руки нужно отрывать, или чем там он творит свою паршивую магию. Понимая, что выплеском эмоций проблему не решить, попытался настроить мозги на нужный лад. Попробовал создать легкий ветерок, но к магии доступа не было. Явно блокираторы постарались. Да что за хрень? Как они умудрились отсечь мое сознание от управления телом? Так и буду валяться в непонятно каком состоянии. Вроде и не нирвана, а неожиданный намек направил мысли в другом направлении. Не заняться ли мне особой медитацией? Внешних раздражителей нет, осталось лишь сосредоточиться на внутреннем мире. А для этого ничем двигать не нужно. Сосредоточился и вскоре увидел разноцветный комок из шлангов с тремя овальными орбитами вокруг. Голубой, сиреневой и зеленой. Быстро сегодня получилось. Надо будет у этого мага о заклинании спросить, если нароком, не прибью гада. Знакомая сфера, внутри которой находился комок, сейчас казалась немного больше, и снежинки внутри нее блестели чуть ярче. Источник вырос, или мне просто хочется в это верить, — подумал, вглядываясь в необычную композицию. И вдруг стеклянный камень? Его здесь раньше точно не было. Откуда и почему? «Неужели? Форма камушка была сродни тому, который накануне вытащил из огня. Правда, тогда я ориентировался на ощупь, а сейчас зрительный контакт. Здесь его хотя бы видно. Поскольку других мыслей не появилось, решил, что булыжник пустоты перекочевал в мое сознание. Ну да, если где-то что-то убыло, значит, в другом месте. Осталось понять, зачем он тут и что это дает». «Ладно, начну пока работать, словно камушка тут и нет вовсе». Подключил поочередно голубую, сиреневую и зеленые орбиты. Заиграла музыка о трех нотах. Навалилась тяжесть, словно меня засунули под многотонный пресс. С огромным внутренним скрипом переключился на комок, ожидая, что в любой момент выбросит из транса. И в этот миг засветился прозрачный булыжник. Ежики и банитовые, с мягкой шерстью вместо колючек. Это прямо праздник горящей души посреди тусклой безнадеги. Престо отключили, а вместо боли осталась лишь ломота. Живем! Правда, вскоре ощутил, что силы камушка не безграничны, и его яркость понемногу снижается. Зато он выпустил тонкий лучик, подсветивший торчавший из комка шланг грязно-оранжевого цвета. На него я и принялся воздействовать по аналогии с предыдущим разом. Мне казалось, что минула целая вечность, пока наконец-то образовалась четвертая орбита алого цвета. Заканчивал настройку уже в полуобморочном состоянии, когда зазвучала четвертая нота, вывалился из транса и сразу открыл глаза. В комнате было темновато, поэтому различил лишь окно». На автомате создал светляка и лишь затем удивился. А как же блокираторы? Взглянул на браслеты. В свете созданного огонька они выглядели серебряными, что означало заполнение магией их под завязку. Значит, дальше тянуть с меня энергию они не могли. Попытался встать, чуть дернулся и снова свалился на подушку. Похитители веревкой привязали мои украшения к кровати. Писец! Забаненный наглухо, еще бы цепями приковали, совсем озверели. А вдруг бы мне во сне захотелось на бок повернуться? Упрощенный вариант воздушных лезвий с путами на руках и ногах справился быстро. Возле шеи освободившимися руками сам отвязал веревку от ошейника и только теперь смог приподняться. И вдруг обратил внимание, что измазан какой-то слизью, приблизил огонек к телу. Что за зеленоватая жижа? Шрек бы обзавидовался. Опять из меня какая-то гадость вылезла. Может, поэтому и тело пробудилось. Похоже, не зря я вчера заглянул на огонек у обрыва. Иметь прозрачный камень за пазухой или где там он у меня прописался, весьма неплохо. Скомкал пропитанное слизью покрывало, обтерся насухо простыней и подошел к столу. Проверил содержимое рюкзака. «Вроде бы ничего не взяли. Наверное, лень было смотреть. И на том спасибо. Осталось отобрать ключи от браслетов, и можно отправляться в степь». Несмотря на мучительную процедуру создания четвертой орбиты в жизненном источнике, как я окончательно решил его называть, чувствовал себя превосходно. И сразу ощутил зверский аппетит. Где тот слон, которого можно съесть? Решил сначала дождаться похитителей. «Теперь будем говорить с ними на моих условиях». Открыл окно нараспашку, подсказывая, куда подевался пленник, а сам встал возле двери. Буквально через минуту послышались голоса и скрежет ключа в замке. На всякий случай вооружился арбалетом и четырехлучевой звездой, позаимствованной у Карлы. Первым вошел говорун и прямо с порога кинулся к окну. За ним тот, кого называли Мархатом. Волшебник вошел последним и начал создавать светляка. Ему и досталось наручным блокиратором по голове. Пока Роткин падал, я сам создал огонек и закрыл дверь в комнату. «Господа, советую не буянить». «Да мы и не собирались», — начал благоворун. «Заткнись», — прервал его на полуслове. «Будешь зубы заговаривать, превращу в пепел». И направил на него амулет. «Молодой человек, на нас только защиты! Не поможет горшит!» Пробурчал явно более опытный Мархат и обратился ко мне. «У нас приказ доставить тебя к графу Рунскому живым. Ты, похоже, против, а нам сейчас настаивать не с руки. Убьешь или предложишь откупиться?» Говорон посмотрел на приятеля, словно увидел привидение. Хотел что-то сказать, но Мархат резким ударом вырубил подельника после чего объяснил. «Трещит много. Не даст нормально поговорить. Извини, я повторюсь. Выкуп принимаешь?» «Почему бы и нет? Есть что предложить стоящего. Деньги и амулеты. Давай начнем с ключей от блокираторов. Примерно через полчаса я вышел из номера, обогатившись на полсотни монет. Два десятка амулетов и двух курток, оставив в комнате, Трех спящих мужиков. В арсенале магии разума имеются заклинания, вгоняющие в сон. Главным было лишить подопытных всех амулетов. Верхнюю одежду прихватил, вспомнив о холоде на перевале. В этой деревне завтра собирался приобрести зимний наряд. Но планы поменялись. Ночевать придется в дороге, через перевал. А кому сейчас легко?